Глава 9. Лес. Солнце стояло в зените, прожигало листву насквозь, делая её полупрозрачным зелёным палантином, которым укрылся лес от палящих лучей. С трудом разлепив глаза, я смотрела на резные листья, на синеву неба, лоскутками видневшиеся среди крон деревьев, слышала щебет птиц. Медленно приходила в себя. Голова гудела, тело ломило, казалось, каждый сустав и ворочался и ныл. приподнялась, села с надрывом, ладони и ступни были грязные, всажены в мелких порезах. Но старая ведьма не обманула. Собаки не взяли, след и погоня прошла мимо. Прислушалась. Где-то недалеко журчал ручей. Струйки звенели лёгкой мелодией арфы, манили утолить жажду. Я поднялась и поплелась на звуки льющейся на камни воды, осторожно делая шаги истерзанными ступнями. Родник пробивался из чрева горы тонкой струйкой. Наполняя каменную чашу, естественно сформировавшуюся из нагромождения камней, переливался через края, падая маленьким водопадом на большой сглаженный потоком валун и дальше бежал звенящим ручьём вниз к залучию его реке. Присев рядом с каменной чашей, я сбросила с плеч катенку с воткнтыми в нее сапогами. Так спешила от погони, даже не обулась. Вот и поранила ноги ворона. Сняла лук со стрелами, осмотрела вроде целое всё. Стянула башлык и начала разматывать конструкцию, которую соорудила у себя на голове, еще перед побегом. Даже самой смешно стало. Забавно выглядела, наверное. Только зеркал нигде не было, чтобы полюбоваться на себя. Взяла в руки чашу, вот и пригодилась мне она. И шлемом побывала, и напью сейчас родниковой водички с комфортом. Поднялась, подошла поближе, наклонилась зачерпнуть в воды, да так и обомлела. «А-а-а!» – мой дикий крик сбудоражил весь лес. Птицы затихли и спрыгнули с ближайших ветвей. Какая-то зверушка мелькнула в кустах и скрылась в расщелине. С гладкой зеркальной поверхности родника смотрело на меня отражение совсем молоденькой девушки, как будто фотографию мою показали в юности, только волосы длиннее. Дрожащими руками я ощупывала своё лицо. Тело дёрнуло запрять, больно. Неужели это я? прошептала, ошалело всматриваясь в образ. Надо взять себя в руки. Зачеркнула живительной влаги, присела тут же на влажный камень, маленькими глоточками стала пить вкусную ледяную воду. И каждый глоток наполнял меня силой, энергией, скачущей мыслью гомонились, анализируя и принимая происходящее. Началось все с приступа. Дикая боль скрутила так, что я не могла даже вздохнуть. Сын-подросток гладил меня по руке, не зная, чем помочь, и только приговаривал. Мама, ты ведь поправишься. Всё будет хорошо. К утру стало хуже. Поднялась температура, сознание мутилось. С трудом передвигаясь по комнате, собрала в пакет вещи. Позвонила маме, попросила присмотреть за ребёнком, вызвала скорую. Малыш, тебе несколько дней придётся пожить самому. Бабушка будет приходить. Если что, позвони братику старшему, он приедет, поможет. Хорошо, мамочка, не волнуйся. Поправляйся только, ты ведь быстро вернёшься. Глаза наполнились слезами. Я кивнула в ответ и слабо улыбнулась. Как оказалось, скоро и когда ехали в больницу даже не помню, а дальше дни слились в серую пелену. Капельницы, уколы, врач только головой качал. Стало понятно, что без операции не обойтись. Соседка по палате, старушка древняя и всегда больная, всё пыталась накормить меня. Да и поешь, милая, поешь. Сколько тебе нужны? Дети-то есть? Да, два сына. А родители? И родители живы, слава Богу. А сёстры, братья? Есть, большая у нас семья дружная, славна. Они якоря твои, помню об этом всегда. Люди должны рода своего держаться. Род силами питает, душу согревает. Человек в течении жизни обретает навыки и делится ими со своими родными, с родом. Если род сильный, то человеку доступны даже самые древние знания. Они возникают как бы из ниоткуда. Это дары рода. А уж как он ими распорядится, так жизнь его потомков пойдёт. Поток родовой защищает, от боли и недуга спасает. На вот, зварчику хлебни, легче будет. Старческие руки приподняли мою голову с подушки и влили терпкую тягучую жидкость в пересохший рот. О хорошем подумай, о добром, да поспи. И потекли воспоминания. За ними даже боль отступила. Мы чаще стали собираться с семьей, свободнее общаться на разные темы. Посыпались вопросы младшего сына. А в какие игры в понародковом возрасте вы с друзьями играли? У вас же гаджетов не было? А расскажи про пионерский лагерь. А реально ли там заброшенные корпуса с привидениями были? Про походы расскажи. И по-мужски сдержанные слова любви, благодарности, предложения помощи старшего. Снова боль, снова больница. Голос врача-неврозиолога. Вы не напрягайтесь, расслабьтесь. Тогда боли не будет, даже не почувствуете ничего. А хорошим подумайте, о добром. Да, доктор, постараюсь. Вздрогнул от укола, яркая вспышка ламп в операционной и я плыву белым облаком. Взрослым хочется вернуться в светлые моменты детства или юности. Ведь душа остаётся молодой, это только тело стареет. Внутри каждого родителя и даже дедушек и бабушек живёт маленький ребёнок. Он смеётся и плачет, огорчается и радуется, мечтает и отчаивается. Это я сейчас понимаю, когда сама стала взрослой. А раньше мне казалось, что с возрастом всё это уходит, испаряется. Похоже, душа моя попала в другой мир. тело своего двойника, но в молодом возрасте, в мир воспоминаний, детских фантазий и бабушкиных сказок. Как бы ни абсурдно это звучало с точки зрения современного человека. Сбылось желание вновь очутиться в родных краях, в юности. Потому я чувствовал всю дорогу такую необыкновенную легкость в теле. Конечно, я ведь стала молодой. Это новый жизненный путь, который нужно пройти достойно, понять ценности, достичь цели. Удастся ли мне вернуться в свою реальность? объедиться навей или придётся делать выбор. Впрочем, выбор приходится делать всегда. Размышления мало-помалу складывали пазл, и я пытался осознать произошедшее и проговаривал вслух то, что приходило на ум. А может быть, урок недоработан? Ведь наша жизнь это наши мысли, действия, поступки. В нашей жизни всё не так просто, и будущее начинается в прошлом. С нами случается то, что мы страстно желаем или то, чего больше всего боимся. Что тревожило меня перед переходом души? Мне было страшно. Я боялась неизвестности. Посещали мысли о смерти, о том, выживу ли я вообще. Вот и попала в мир, где поджидал меня тот самый страх неизвестности, который предстоит преодолеть, пройти этот урок. Похоже, всё именно так. Допив воду, покрутила в руках чашу. Умыкнул у жрецов. А реликвия, видимо, ценная. Может, и за ней гонится тоже, подумала. Чеканка на чаше необычная. Девушка и дракон. Ящер-то обещал меня ждать. И девчушку из истории Сармак спас. Непростая ты барышня, жрица Изабелла. Под маленьким водопадом, как под краном, смыла всю грязь. Хорошенько промыла царапины и ссадины на руках и ногах. Рядом с чашей на солнышке рос подорожник. Простое растение. Везде найти можно. А от скольких болезней лечат. сорвала пару листочков, промыла родниковой водой, хорошенько растёрла в ладонях, смазала ступню целебным соком. Ничего серьёзного, заживёт. В детстве и похуже бывало. Обулась. Ведьма говорила, нужно идти на солнечный склон через фруктовую рощу. Но в какую сторону направляться? Присела, прикрыла глаза, коснулась ладонями земли, прошептала свою просьбу, и чисто компас в глубине сознания заработал. Собрав нехитрые пожитки, двинулась дальше. На Кавказе, где я родилась, на горных склонах много фруктовых лесов: дикие яблони, груши, алыча и уж мала кизил с барбарисом, а какие красивые и светлые рощи грецкого ореха! В этом чернолесье рай для животных и птиц. Богатый край, мир, в который занесло меня неведомой силой, до боли в сердце напоминал родные места. Так и добрела в раздомех до густых зарослей фундука. Сбросила катанку, достала чашу и давай собирать молодые зеленоватые ещё орешки. Ветки закачались. Прямо над моей рукой ощутилась белка. Повела мокрым носиком, уставилась чёрными глазками, не боится совсем. Я улыбнулась, раскрыла ладонь с парой сорванных орехов, зацокала языком, призывая её спуститься. Она перебралась на ветку пониже, но на руку не пошла. Хитрая схватила орех лапками, махнула пушистым хвостом и скрылась в глубокой листве. Забавно, но и поосторожнее надо быть. Такие заросли фундука любят дикие кабаны, даже медведь может зайти полакомиться. А с ними шутки плохи. Не решилась слезть в губь кустарника, прошлась по краю, сорвала немного орехов и увидела раскидистую яблоню, усыпанную спелыми сочными яблоками. Вот и ужин и ночлег, обрадовалась. Солнце уже заходит, скоро темно станет, двигаться дальше опасно. Набрала хвороста ко мне и срезала кинжалом пару больших листьев лопуха, расчистила возле яблони место, чтобы сухостой и старая листва не загорелись. Из камней выложила кострище. Выбрала самую сухую палку, сняла с неё остатки коры. На плоском камне, который я положила в центре кострища, натёрла кинжалом опилок с ветки. Настрогала мелкой щепы для первой растопки. Достала кремень и огниво. Тупой стороной бебота натёрла стружки с огнива, подвынула к получившемуся металлическому порошку опилки и резко черкнула по гниву кремнём. От вылетевших искр эта смесь сразу же воспламенилась. Потихоньку добавляя древесную стружку, сухую кору и мелкие веточки, развела огонь. А там уж и покрупнее хворост пошёл в дело. Костёр разгорелся, играя языками пламени, даря тепло, прогоняя опасность. Я сорвала несколько спелых яблок, срезала длинную ветку, обстрогала её, насадила на свой самодельный шампур пару яблочек, протянула к огню. Языки пламени облизывали тонкую шкурку диких фруктов. Та лопалась и душистые капли сока с шипением падали на горящий хворост. Аромат печёных яблок разносился по всему лесу. Я сняла их, обжигая пальцы на листе пуха. Пока яблоки остывали, наколол орехов, используя вместо молотка увесистый булыжник. Такая вот у меня сегодня скатерть самобранка. Усмехнулась, подкинув хоростов в костёр. Горское ядерышко фундука и печёные яблоки. Чудо, а не ужин. Правду говорят, что на огонь можно смотреть вечно. Пламя то вспыхивало, располяясь до бела, унося искры в тёмное ещё небо, то успокаивалось, показывая оранжево-красные узоры, дарило умиротворению и спокойствие, так необходимые мне. Я ел яблоки, наслаждаясь их тонким, нежным запахом. И при вкусом дымка думать о завтрашнем дне совершенно не хотелось. Покончив с ужином, поправила костёр, положила ещё ряд камней, чтобы не разносило искры ветром. Пусть горит, отпугнёт зверьё лесное. Полезла на дерево. Две толстые ветки расходились в стороны, образуя огромную рогатку, будто созданную для великана. На этой широкой рогатине устроилась, прикрутив себя верёвкой, чтобы не упасть. Картонку подложила под голову и тоже привязала к ветви. Ночь вступала в свои права, гося в небе переливы вечерней зари. Сон окутывал тёплой негой, но вместо приятного сна видений вернулся детский кошмар. Шум реки, погоня, мама бежит со мной на руках вскрик, я падаю во мрак. Вдруг какая-то неведомая сила подхватывает меня, унося в ночное небо. Я совсем не боюсь, ни сколечко. Я вздохнула полной грудью, раскинула руки навстречу ветру. Я лечу. Ни с чем не сравнить это чувство. Восторг, свобода. Надо мной блестящие крылья цвета черненого серебра. Нежный женский голос. «Не боишься? Ты ведь хотела летать, да?» Та, что говорит со мной, улыбается. Я ощущаю это и киваю в ответ. Не в силах вымолвить ни слова от восхищения. Слышу переливчатый смех, как горный ручеек. Славная девочка. А потом, вдыхая запах старого дерева, прошлогодние листвой тропы, большой серебристый дракон осторожно укладывает меня в гнездо. Да, именно в гнездо, у дупле старого дерева. Тот же ласковый голос шепчет у баюкивы: "Это не фантазия. Сон порой открывает нам глаза на истинные желания и стремления в невероятных фантастических образах. Любые мысли материальны. Мы думаем, что этого нет, А оно существует только на более тонком уровне. Души многогранны. Они могут проживать несколько жизней в разных измерениях и временах. Души не умирают. Ничто бесследно не исчезает. Но что ты там уселась, как вртлявая белка? Ла ещё крик вернул меня к действительности. Слезай и поговори со мной. Давно я людей не видала. Доброе утро. Приветливо помахав сгорбленной старухе с вязанкой хвораста на спине, стало спускаться с ветки. Солнце заливало светом дивную рощу, приютящую меня. Свежий утренний воздух был наполнен благоуханием разнотравья и диких фруктов. "Яблоки пекла, хоть бы кусочка оставила", проворчала старая карга, вороша клюкой потухшие угли. "Ничего, сейчас разведём огонь и напечём яблок", как можно мягче ответила ей. "Тогда поторопись, Вот возьми хворост. Бабка кинула под ноги вязанку. Повторив давешнее действие, разожгла костер и напекла спелых яблочек. Протянула на листе лопуха сочные горячие фрукты старухи. Она схватила завтрак трясущимися пальцами. Не дав остыть, со смаком отгрызала кусочки и причмокивала от наслаждения. Мне яблочный шашлык не доставлял удовольствия с утра. Вот бы кофейку сейчас с круассанчиком. Мечтательно вздохнула я. Что, отдыхаешь? Не хочешь есть, мне отдай, сыркнула крепкими белоснежными зубами бабка. Бери. Я протянула ей свою порцию. Сестру твою у реки встретила. Поклон она тебе передавала. Говорила, что сможешь ты мне помочь, путь укажешь. Домой я хочу вернуться. Давно это было, завела разговор ведьма. Улыбилась наша сестра. Отец узнал и сильно разгневался. Много нас сестёр, Да не захотели мы помочь. Старшая шубку новую примеряла, я очаг разжигала, а младшая у воды красотой своей любовалась. Только Сата за Дарью вступилась, но и нас наказала. Старшая выдры обернулась, я вороны чёрной, как сажа очага, а младшая водопадом слёз льёт. Только когда душа Дарьи встретится с душой возлюбленного, наказание снимется с нас, и сможем мы домой вернуться прежними. И у тебя своя дорога. Помогая другим, ты поможешь себе. Укажи мне путь, — попросила я. Отдай мне кремень и огниво. Скажу, куда дальше идти. Засмеялась хитрая бестия. Я вынула из мешочка кремень и огниво и подала ей. Схватила их старая ведьма и говорит. Дай-ка взглянуть на руки твои. Вытянула я руки. Колдунья провела по ним сначала огнивом, потом кремнем приговаривая. Силу земли приняла, силу ветра обрела, силой огня овладела. Как закончила, спрятала кремени огниво за пазуху, затараторила скороговоркой: "Ни к чему они тебе, есть в тебе три стихии. Осталось силу воды получить. Иди к водопаду к младшей сестре". Указала направление клюкой к дальним скалам. "Передай ей поклон от меня. Да смотри осторожно". На краю роще дикие кабаны тропу к водопою проложили. И костер засыпать не забудь, только пожара здесь не хватало. Спасибо, долгих тебе лет. Поклонилась, приложив груди руку. А подняв глаза, я не увидела никого. Только черная ворона каркнула, подхватилась из-под ног и полетела, тяжело взмахивая крыльями. Пока мы общались со старухой, костер догорел. Я засыпала его землей, завалила камнями с кострища. Проверила оружие. Если здесь кабаны обосновались, то нужно быть начеку. Закинула катанку за плечи, двинулась в сторону, указанную ведьмой. Роща была поистине великолепной. Изобилие фруктовых деревьев перемежалось с зарослями лещины, дикой малины, ежевики. Я шла неторопливо, наслаждалась восхитительными пейзажами, пением птиц и стрекотом цикад. Часто делала привалы, собирая фрукты и ягоды. Куда спешить? Я не знала, как долго придётся мне скитаться среди гор и лесов. После полудня я и впрям наткнулась на утоптанную кабанами узкую тропинку. В нескольких местах заметила характерные рытвины. Отступила с тропы вглубь рощи метров на 20 и пошла против ветра. В такую жару дикие свиньи обычно не бродит, предпочитают лёжатся в тени. На кормёжку и водопой поднимаются с лёжек утром и вечером. Но спустя некоторое время до меня донёсся взвизг Я пулей вскарабкалась на ближайшее дерево, устроилась поудобней, буквально улегшись на толстую ветвь. Из-за кустов показалась некрупная низкорослая свинка. За ней бежала пара полосатых, довольно упитанных поросят. Еще один отстал. Он был мельче остальных и повизгивал, пытаясь догнать мать. Ветер дул мне в лицо. Самка не чуяла присутствие человека. Эх, была не была. Я сняла лук, вытянула стрелу из колчана, вытянула прицелилась в отставшего полосатика. Засвистевшая стрела впилась по расю в шею. Вторая, выпущенная следом с упреждением, попала в живот. Истошный визг разорвал тишину рощи. Поросёнок пробежал несколько шагов и уткнулся пидочком в пучок торчащей травы. Свинья заметалась, захрюкала, понеслась вниз по склону, не разбирая дороги. За ней оприметив кинулись детёныши. Есть такая особенность у диких кабанов: до 15-20 дней отроду Поросята слабые, если на мать остервенело защищает их. Когда выводок подрастает, самка начинает менять клёшки, и в случае опасности первые бросаются в бег, что спасаясь. И я всё лежал на ветке, не решаясь спуститься. Засбежавшими могли подтянуться к водопою другие свиньи. Ведь дикие кабаны животные стадные. Обычно вместе живут по 20-25 особей. Редко, когда молодые самки из поздних помётов, подобно той, что встретилась мне, отделяются от стада. Выждало время, слезлось с дерева и подошла к добыче. У шеи кабанчика расползалась лужица густая, вязкая кровь. Выдернула стрелу из тушки, брызнувшую было струйку остановила, заткнув рану почком сорванной травы. Закинула порося себе на шею. По весу и прёнок был килограммов 12 примерно. Скорым шагом пустилась подальше от кабаней тропы. Пройдя довольно приличное расстояние, скинула тушку Освеживала, вырезала самые лакомые куски, завернула мясо в трепицу, которая служила мне косынкой. Остальное придётся оставить. С тяжёлой ношей не уйти далеко. Будет шакал им пир. Но и мне нужно засветло отойти подальше, чтобы не встретиться с хищниками. Снова отправилась в путь. Шла долго, вновь погружаясь в воспоминания. До прихода на Кавказ Ислама горцы с удовольствием охотились на диких кабанов, и ели их вкусное мясо. Но религия мусульман запрещает употреблять в пищу свинину и даже прикасаться к нечистому животному. С распространением ислама кабаны потеряли в образе человека одного из естественных врагов. Их популяция стала увеличиваться. Вные годы благоприятные для размножения, численность по голове разрасталась настолько, что в поисках пропитания стада свиней опустошали огороды, вытаптывали посевы. В такие времена отец ездил на помощь друзьям горцам. на отстрел бесчинствующего зверья. От него-то я и узнал об особенностях охоты на дикого кабана. Солнце начало клониться к закату, когда мне открылся восхитительный вид. Широкая поляна, окружённая с трёх сторон раскидистыми каштанами, опиралась пологую скалу. На громождении скальной породы образовывали довольно большие выступы, напоминающие площадки, агибая их тонкой кристально чистой ниточкой Струился ручеёк и терялся в траве у подножья скалы. На одной из площадок заметила расщелину. Корабка с покаменистым выступом добралась до неё. Расщелина была не очень большой, но места было вполне достаточно, чтобы полулёжа расположиться в ней. И площадка перед этим природным углублением была довольно широкой и относительно гладкой. Отлично, здесь и решила заночевать. Главные хищники сюда не заберутся. Обернувшись, ахнула Настолько живописная картина лежала у моих ног, а я стояла на площадке, как на балконе высотки. Оставив скарб, взяла верёвку и спустилась на поляну. Быстро собрала хворост, нашла несколько сухих толстых веток, увязала верёвкой и уже в сумерках набрала каштанов в запасыху. Скарапковалась к укрытию, темнело. Разложила свои пожитки на площадке, подготовила место для костра. И только сейчас дошло до куриных моих мозгов, Что огнивый кремень я отдала старой ведьме. И что делать-то? проговорила я вслух. Кинжалы не искриво секать или палочки друг об друга тереть. Разозлившись не на шутку, жала в кулак правую ладонь, затем резким жестом выбросила пальцы в сторону сложенных домиком мелких щепок на кострище. Эх, ворона! Ветки вспыхнули. Я удивлённо наскинула брови, быстро метнулась к огоньку, и стала подкладывать в разгорающийся костер более крупный хворост. Огонь разгорелся. Ветки весело трещали и пускали в ночное небо сноп и искр. Что там бабка говорила? Я задачно потерла руку. Владею я, значит, силами стихий? Пожалуй, она права. Встав на край площадки и вытянув руку, наполнила чашу водой, подставив подзвенящую струйку. С жадностью делая большие глотки и проливая на себя, напилась. Отерла губы рукавом рубахе. Подумаю об этом позже, а пока поесть не мешало бы. Нарезала мясо, обмыла его, набирая воду в чашу. Натрогала шампуров из веток, нанизала шашлычки. Эх, чеснока бы, проговорила, усмехаясь, как абориген из старого американского фильма про крокодила Данди. И соли с перцем не помешало бы. При свете костра разобрала каштаны. Десятка из два попались горьких, конских. Шкурку у них колючая, не такая приятная на ощупь, как у сладких. А ядров внутрь одно и более круглые, нежели у съедобных, отложила их в сторону, тоже пригодятся. А у болгородных каштанов беботом сделала надрезы на шкурке. Костёр догорел. В чашу набрала воды, кинула листья дикой малины, которые принесла во фруктовую рощу. Выкатилась из костра положенный заранее булыжник, придерживая палками, опустила раскалённый камень в чашу. Вода закипела. Вот и чаёк получился. Разровняла угли, и бросила в них сладкие каштаны. Запекаясь, они потрескивали и лопались, иные подпрыгивали, поднимая за собой золу. Выкотила веткой из кострища готовое лакомство. Взмахами просогрела угли и разложила шашлычки, подставив под шампуры плоские камни. Дух поджаривающегося молодого мяса фимямом щекотал обоняние. Хм, роскошь! Небо с алмазными брызгами, тонкий дымок от костра, чувствую летящие искрами. Гитара поёт до утра. Про то, какая-то близкая, под сенью лесного шатра, про путь, усеянный рисками, про жизнь, что просто игра. На славу удался романтический ужин в гордом одиночестве, под шикарным звёздным небом. Даже стихи рождаются. И кажется, что где-то вдали звучат струны гитары. Посмеивалась я, смакуя нежные кусочки мяса, истекающие ароматным соком. И забиваю душистым настоем из листьев малины. Хоть бы дракоша прилетела поболтать, угостила бы её шашлычком, глядишь, подружились бы. А то ишь, ты повадилась в снах являться. Подбросила хвороста в костёр, накрыла чашу остатки ужина, раскатав свой зонтик-парашют, устроила лежанку в расщелине. Царское получилось ложе. В полудрёме вспомнила пионерский лагерь, горный воздух, который находился неподалёку от села Чишки в Аргунском ущелье. Селение старое, основанное ещё в начале XIX века, тепом в орандой, но красивое и ухоженное. Вокруг лагеря огромный фруктовый лес, как тот, что я прошла этим днём. Рядом с ореховой рощей бабульки торгующие орешками, семечками и самодельными петушками на палочках по 5 копеек. Мы с друзьями сбегали через дыру в заборе и подолгу редились со старушками за лакомством. Довольные возвращались в отрядах с леденцами и кулёчками с семек. Настоящая пионерская радость. Сразу за лагерем начинались горные перевалы, река Аргун с висячим мостом. Воды этой реки насыщены сероводородом и считаются целебными. По Аргунскому ущелью был проложен известный на весь мир туристический маршрут. И нас водили пионеры в походы, ставили палатки и пели у костра под гитару песни Владимира Высоцкого, Юрия Висбер было так уджевы. Подражая им, сочиняли свои Такого славного вечера не было ещё в этом мире, думала я, закрывая глаза и сладко погружаясь в сон. Есть в жизни счастье.